Глава 11 Я еще некоторое время посидела на лавочке, собираясь с мыслями. А собраться было с чем. Потому что эти самые мысли испуганными голубками разлетали в стороны, не желая сидеть на месте, чтобы их спокойно посчитали. Что сейчас делать и как себя вести? Пожалуй, это были самые важные вопросы, на которые я не имела ответов. Не могла посоветоваться ни с тетушкой, ни с уникой. Одна явно утаивала от меня что-то важное, а другое было не до меня. Кажется, это и называется взрослой жизнью, когда начинаешь самостоятельно принимать решения. Сама решаешь, кому верить и что рассказывать. Для меня это было сложно. Не скажу, что до этого я вечно пряталась за чьей-то юбкой или тетушка каждый раз решала мои проблемы. Нет. Просто все предыдущие трудности меркли на фоне того, что я доверила свой самый большой страх практически незнакомому мужчине попросила его о помощи. В итоге решение так и не пришло. Я вздохнула и встала со скамьи. Буду решать все проблемы по мере их поступления. Пробормотала я, выбирая хоть какой-то вариант из массы других. Выпрямила спину и зашагала по парку, планируя вернуться к себе и свериться с расписанием. Сегодня уж точно должно быть хоть одно занятие, несмотря на появление на свет такого аквамаринового дракона. А учитывая, что Куратор сам сообщил о том, что планирует как можно скорее расквитаться с обучением нерадивых второкурсников из всех уголков мира... Да, нужно ускориться. Советник уж точно успел разогнать всех лордов и леди, прибывших на знакомство с малышом из Лазурного клана. И явно готовился к новому рывку в обучении. Ламара! Я успела сделать еще шаг перед тем, как остановиться и обернуться. Да, оказывается, наступать проблемы собрались с самого утра. И одна из них сейчас двигалась в мою сторону с нескрываемым недовольством, которое невозможно было не заметить. «Стина!» — протянула я, надеясь, что все обойдется. «Доброе утро!» «Не такое уж и доброе!» — процедила сквозь зубы она, прожигая меня злым взглядом. «О чем это вы только что так мило разговаривали с моим драконорожденным? И почему выбрали для беседы такое место, что вас нельзя было рассмотреть с аллеи?» «Вот потому и выбрали». Сама же ответила на свой вопрос. Но напрямую сообщать ей это было просто самоубийством. А другой отговорки я просто не успела придумать, потому что девушка схватила мне повыше локти, больно жав пальцы, прошипела. «Я же сказала тебе, этот дракон мой. Скажи, что непонятно в этой фразе?» «Пусти», — пискнула я, тряхнув рукой. «Что ты делаешь?» «Хочу услышать от тебя ответ». Еще сильнее вцепилась в меня второкурсница, шипя, как самая настоящая змея. «Ламара, если ты не прекратишь мне мешать, я тебя уничтожу!» «Прекрасная новость!» — фыркнула я, начиная злиться. «А теперь убери руку и прими к сведению то, что не все разговоры с объектом твоего желания имеют любовный характер». Тряхнув рукой, я сбросила с себя пальцы неадекватной адептки, скинула подбородок и добавила. «А для того, чтобы он стал твоим, надо действовать как-то иначе. Не требуя назвать тему разговора у всех, с кем он общается». Не знаю, что меня так разозлило, но сейчас я буквально была готова порвать на часть эту самовлюбленную дуру, которая казалось, что ей весь мир что-то должен. «Ламара, и тебе в последний раз предупреждаю», — процедила она сквозь зубы, прожигая меня недовольным взглядом. «Если я ещё раз увижу тебя рядом с Гаспаром, не на практическом занятии, тебе будет худо. Запомни, ты больше никогда не смей становиться у меня на пути». Гордо задрав нос, она одарила меня еще одним полным презрением взглядом, развернулась и медленно направилась в сторону высокого фонтана, который включили как раз в это самое мгновение. «Дура!» — пробормотала я, ни к кому толком не обращаясь. А еще, кажется, я поняла, почему до этого у нее с мужчинами не ладилось. «Она ведь как работает? Хочешь сильно замуж, вообще никак не получится, а начнешь относиться к миру проще?» Он себе тут же подкинет парочку кандидатов на руку и сердце. Но Стена просто не могла этого понять. Она была готова объявить самую настоящую охоту с оружием и жертвами. Вот только с какого перепуга меня в нее втянули? Я так и не поняла. Учитывая, что я ей палки в колеса не вставляла, а значит, могла просто закрыть глаза на эту выходку, направилась к себе. Служанки не было, а в расписании значилось занятие через полчаса. Решив не испытывать судьбу, я поспешила туда заранее. Лучше прийти первой, чем опять привлечь к себе внимание нервного куратора. Так я думала до тех пор, пока не вывернула уже знакомой поляне чуть ли не в центре парка. Да только стоило увидеть огромного черного дракона, лежащего на пузе, как желание приходить первой растворилось подобно утреннему туману. Вокруг не было ни души. Я замерла, собираясь сойти за деревце, но дракон пошевелился, открыл один желтый глаз и с любопытством уставился на меня. Эти гляделки длились всего несколько мгновений, но мне показалось, что Роек уже составил план, как сожрать меня и не оставить следов. А потом дракон тяжело вздохнул и отвернулся, демонстрируя полнейшее безразличие к моей персоне. Но я не поверила. Это явно была какая-то уловка. Точно уловка. Сейчас я пошевелюсь. А он как сорвется с места. Как щелкнет челюстями перед моим лицом. бр «Так, стоп, надо взять себя в руки». Гаспарша говорил, что признавший его дракон не опасен, и они связаны, потому что признаны. «Признаны». Я как стояла, так и покачнулась, колени подогнулись, и от позорного падения меня спасло только растущее по соседству деревце, под которое я планировала мимикрировать. «Признание. Вот что сказал тогда Куратор. Какой-то лорд не знает, что такое признание». И сказано, это было в контексте того, что малыш из рода Аквамариновых подошел ко мне. Но, да нет, это же бред. Как дракон может признать человека? Да еще и с другой стороны. Тут явно какая-то ошибка. Может, потому Гаспар начал задавать мне все эти вопросы. Кажется, мозг заработал только сейчас. А все это время, с того момента, как меня попросили покинуть колыбель, он спал. Я желал функционировать. Да, пожалуй, это объяснило бы то, что до меня дошло с таким опозданием. Мне срочно надо поговорить с Куратором. Пусть объяснит, что произошло. Но, к сожалению, возможности переговорить с глазу на глаз в ближайшее время не предвиделось. Спустя минуту после того, как меня накрыло осознанием, невдалеке показалось несколько человек. Одним из них был Дракон рожденный. Я узнала его по походке. Вторым Стином. За ними двигались еще пять или шесть адептов, на которых стена то и дело бросала злобные взгляды, а потом опять улыбался, приставал к куратору с какими-то вопросами. Их разговор я не слышала, но судя по тому, как Гаспар несколько раз закатил глаза, она ему была не по душе. «Так, ждем опаздывающих минут и приступаем к занятию», проговорил мужчина, проходя мимо меня и направляясь к дракону. «Что еще, адептка эт? Последний вопрос прозвучал с такой усталостью в голосе, что я даже на мгновение пожалел дракона рожденного. Жуть. А ведь совсем недавно мы с ним рычали друг на друга, как ровные враги. «Я хотела узнать, а как произошло ваше признание Роиком?» Мило улыбнувшись, проговорила девушка и тут же хлопнула длинными ресницами, стараясь показаться глупее, чем есть на самом деле. «А она цепкая. Даже интересно будет понаблюдать за тем, как наш куратор будет от нее отвязываться». А он будет. Я в этом почему-то даже не сомневалась. «Об этом не принято рассказывать», — осадил ее колдун. «Для драконов и драконорожденных это довольно интимный момент». «Но, тем не менее, это всегда большой праздник», — попыталась оспорить его утверждение стены «Все одиннадцать родов присутствуют при выборе дракона. Разве может настолько серьезные события быть интимным?» «Все видят только то», как дракон отдает свое предпочтение. Спокойно отозвался Гаспар, окинув взглядом подошедших адептов. На мгновение задержался на мне, а потом вернулся к стене. Всё остальное происходит за закрытыми дверями, и у каждого привязка проходит по-своему. Но если об этом не говорят, как вы можете утверждать, что у всех это происходит по-разному? Поинтересовался один из адептов в светлой форме. Особенности значка Академии у него на груди я разобрать не смогла. Сплетни все же ширится. Как ни в чем не бывало, пожал плечами колдун. Где-то кто-то что-то сказал и понеслось. Мужчина усмехнулся и повернулся к кроюку, который продолжал делать вид, что спит. Но я почему-то знала, что это не так. Он прислушивался к разговору и, возможно, даже понимал, о чем говорят люди. Стина кусала нижнюю губу, будто пыталась придумать следующий вопрос, который заставит дракона рожденного не просто посмотреть на нее, а именно обратить внимание. Но, судя по морщинке между светлых бровей, в голову ей ничего не приходило. «Почти все собрались», — первым заговорил Гаспар, кемнув спешащим и почти опаздывающим. «Хорошо. Даю еще минуту двум отстающим, а мы приступим к сегодняшнему занятию». Начну его с доброй вести, которая в ближайшие часы всколыхнет все Соединенное Королевство. Родился чистокровный лазурный дракон. А это значит, что уже через две недели, как окрепнет и пройдет через несколько ритуалов, он сможет избрать себе дракона рожденного, с которым пройдет ритуал признания. — А нам можно будет присутствовать на празднике? Вдохновленно поинтересовалась темноволосая девушка, стоящая рядом со мной. «Посторонним приглашение на праздник может дать один из драконрожденных». Спокойно проговорил мужчина. «Он или она берет всю ответственность за вас на себя. Если сможете с кем-то договориться за это время, то да. Будем ждать вас на празднике». По взгляду, который Стена бросила на Гаспара, стало понятно, у кого она начнет требовать приглашения. «А сейчас вернемся к занятию», — проговорил колдун, дождавшись опоздавших. Куратор прожег их таким взглядом, что даже мне стало не по себе. Но наказание не назначил. И вот тут я уже готова была взорваться от несправедливости. Просто тогда я еще не представляла, что все силы мне понадобятся на занятие. Гаспар не шутил, когда сказал, что хочет расквитаться с практикой как можно скорее. Если я думала, что он просто сократит объем, вливаемый нам в голову информации, то сильно ошибалась. Через полчаса мучения над тем, чтобы просканировать дракона на возможные травмы и болезни. Я даже сама поближе к Роеку подошла. Страх смазался чувством безразличия. Хотелось как можно скорее разобраться с той техникой, которую показал Гаспар, и слинять. «Так что вам известно о врожденных болезнях, которые передаются среди драконов?» Гаспар посвятил это занятие лекарской части бестиологии. И я готова была взвыть, как, впрочем, и все остальные. Известно, нам всем было слишком мало, по крайней мере, по мнению дракона рожденного, и отделаться от лекции было уже просто невозможно. Нам предстояло не просто выслушать, какие болезни бывают у драконов, но после этого еще и с помощью новой техники проверить роика на их наличие. «Одному дракону хорошо», пробормотала сквозь зубы ржеволосая девушка, прикрыв от усталости глаза. «Лежишь себе, тебя никто руками не трогает, только магии сканирует». «Максимум ему щекотно». Я усмехнулся, тут же пропустил мимо ушей то, что сказал куратор. «Адептка, Рион. Адептка, Ниарель, вам что-то показалось смешным?» «Нет. Как по команде отозвались, мы облегченно закатили глаза, когда Гаспар отвлекся на других практикантов. Переглянулись, улыбнулись друг другу и вернулись к заданию. Это занятие длилось нескончаемо долго. Отпустили настолько после обеда. И то, когда уже голова пухла от новых знаний, ручки дрожали от количества примененных заклинаний, а большинство практикантов, включая меня, были готовы просить пощады. Все, кроме стены. Уже направляясь в замок с полным намерением просто упасть носом в подушку, я заметила, как она ловким движением поправила волосы, приветливо улыбнулась и зашагала в сторону Гаспара. Удачи тебе, дракон рожденный, пробормотала я, не сбиваясь на мечтонном пути. «Она тебе понадобится». Вечером в замке 11 крыльев», кабинет советника лорда Гаспара из дома Миланта. Гаспар не мог найти себе места, хотя после такого длинного и тяжелого дня мужчина должна была смотреть усталость. «Так, давай еще раз, что произошло в колыбели?» Его дядя сидел в кресле и уже не мог наблюдать за метаниями племянника. Он первым делом подошел к адептке. «Что еще нужно знать?» — вспылил Гаспар. День у него сегодня выдался сложно, и, казалось бы, начался с хорошей вести. Рождение нового чистокровного дракона, к тому же из рода Аквамариновых. Они, наконец, начинают возрождаться, вновь усиливать свои позиции. И пусть к Шерловам это не имело никакого отношения, колдун был рад. А потом... Потом все пошло наперекосяк. Вначале дракон решил познакомиться с какой-то адепткой. Да, Гаспару хотелось верить в то, что это просто знакомство, а не признание. Не все члены дома Юкиат прибыли вовремя, потому дракон может потом изменить свое решение. Но после было сложное занятие, вечный вопрос от адептки Эд, которая начинала раздражать уже одним своим видом. А теперь еще и дяди донесли о произошедшем. Но это ведь не было признанием уточнил старейший из рода Шерловых. «Без ритуала?» — выркнул дракон рожденный. «Как ты себе это представляешь?» «Но ведь тебя это задело!» — не унимался дядя. «Это вызвало у меня вопросы не более». Гаспар не собирался рассказывать ему о том, что поведала ему адептка Кайрион. Не спешил делиться информацией о том, что сейчас ищет становиться. Не с чем об этом знать посторонним, пусть и родным по крови людям. Гаспарт, ты ведь всегда мне доверял!» «Я и сейчас тебе доверяю», — вырвалось у уставшего от потрясения мужчина. Он даже не заметил, как нервно взлохматил волосы пятерней. Но от взгляда старейшего и Шерловых это не укрылось. «Ладно, если не хочешь говорить об этом, давай побеседуем о другом», — смирился дядя. Он верил племяннику и знал, что если тому потребуется помощь, Он найдет себе силы и попросить. О чем же? Ты подумал над моими словами? Кто мог подставить себя в глазах короля так, что тот решил то, что решил? Я не знаю. И это была правда. Гаспар ни с кем не враждовал. У него просто не было ни времени, ни желания. А если посмотреть с другой стороны... «Если это удар не по тебе, а по голове рода Шерловых». «Хочешь сказать, что намечается переворот?» «С сомнением уточнил Гаспар». «Не знаю», — честно признался дядя. «Но могу сказать одно. Я чувствую, что это как-то связано с тем нападением на другой род. И с возвращением Густава». «Ты про уничтожение?» «Да». Аквамариновые подверглись нападению. И не мне тебе говорить, что виновный в таком количестве смертей до сих пор не был найден. Не веришь же ты в то, что причиной всего стали остатки демонов. Нет, он не верил. Гаспар видел, на что способны демоны, когда погиб Густав. И это никак не совпадало с тем, что произошло с Аквамариновыми. «А что, Густав?» «Только слухи!» — со вздохом проговорил мужчина, поднимаясь на ноги. «Его до сих пор никто не видел».